Ледяной ветер, казалось, проникал под кожу. Тегер, зажмурившись, двигался за Варвией, понимая, что она тоже идет с закрытыми глазами. Он немного приоткрыл глаза, только почувствовав большую руку, упершуюся в грудь. Наконец-то туннель в горе, где можно было укрыться от ветра. Тем не менее, они остановились в трещине, не доходя до входа. «Тигр», — впервые заявила Баррай, — «это не убежище». «Почему же? Монстры внутри, что ли?» «Да. Лишништи». Они поставили паутину лицом к себе, и Саран спросила. «Луис Вуд, ты видишь нас?» «С трудом. Какая там глубина?» «Мы думаем, что это проход через самую высокую гору. Никто из нас не ходил так далеко. Вы бывали внутри?» — Большинство высокогорных людей, — ответил Адеппи, — около сотни принесенных по воздуху гостей. Прятались, проходят сияние смертельного света. Мы могли охотиться только ночью. После того, как смертельный свет пропал, нас выгнали и запретили возвращаться. — Опишите, Вишништи, — проговорил голос придыханием. Тегер с Варвией переглянулись. Этот голос из паутины должен принадлежать ваш Нештбрэму, но очень напоминал голос шепота. Вишнишки заботятся о нас, но мы никогда не видели их. Никогда? Временами кто-нибудь из нас исчезает. Мы знаем, что в проходе смерть, но снаружи тоже смерть. Разве вы не можете сделать собственное убежище? Скала защищает от радиации». От смертельного света. Мы знаем. Но вишнишки велели нам прятаться в пещерах. Делать дома в скале. Горы могут упасть нам на головы. Мои компаньоны, — разался голос луисаву показывают мне рисунок, сделанный на расстоянии в 10 дней ходьбы выше вас. Поразительно, как много деталей можно разглядеть, находясь на достаточно большом расстоянии. Депп, гора, на которой вы живете, своего рода полый конус, окружающий этот туннель. Это можно сравнить с песочным замком, из стены которого торчит труба. Итак, что из этого следует? Проход старше горы и крепче. Держу пари, что он изготовлен из Крита. Гора постепенно оседает под собственным весом. Но проход остается там же, где и был. Вишнишки следят за состоянием входа. — Вы можете провести меня через проход? — Нет! — хором скричали высокогорные люди. — Мы умрем, если войдем туда, — пояснил Адеп. — Мы останемся на разрушенной скале, — сказал Саран. — И не оставим ни следов, ни запаха. Мы умрем, если винишки обнаружат это. — Зачем же было так далеко отправлять глаз луисаву запротестовал Орфист, чтобы так мало увидеть. — Ничего не поделаешь. Харид, стой сзади. — Если получишь сигнал от нас, спрячься. — Орфист, ты сможешь заменить харида Не трогайте паутины. Девять гоминидов испуганно замерли. Этот голос не принадлежал ни шепоту, ни Брэму. Высокогорные люди бесшумно кинулись обратно к щели в горе и вниз по склону. Следом за гулами, не оглядываясь, побежали тегер с Варви. Брошенная бронзовая паутина осталась в расщелине. Глава 29 Горняк. Все четверо, Брэм, лучше всех спрятанный, Луис и помощник, собрались в каюте экипажа. С вопросами сна проблем не возникало. Лучше всех спрятанных захотел использовать спальные оплаты, что всех весьма устраивало, остальные отправились на грузовые платы рядом с водной кроватью, на которой разместился Луис. Сидя по-турецки на упругой поверхности, Луис уплетал нечто хрустящее и очень свежее. Его снидала тоска, и он с еще большей готовностью сел бы что-нибудь более утоляющее. Брэм не захотел оставить Луиса одного в отсеке спускаемого аппарата, хотя тот уже вполне пришел в норму. И когда Луис предложил пойти туда вместе, объясняя, что готов обучить и некоторым техническим приемам, Брэм отказался. Он намеревался быть именно здесь, когда... На что рассчитывает Брэм? хотелось бы знать. В течение двух дней он наблюдал за испорченным зондом, который лежал на магнитной дороге и был виден в окне, перекрывшем все остальное. Луиса охватила пространственная лихорадка. Он находился в каюте в то время, как во все стороны тянулось бесконечное пространство космоса, усеянное звездами. «Нечего валять дурака», У него же есть звезды. Один глаз лежал на магнитных путях, сквозь которые было видно то, что располагалось внизу. В одном из окон украденный глаз паутины вошел в идеально ровное отверстие туннеля. На несколько часов застрял для очистки в воздушном шлюзе, снова продолжил движение через некоторое количество дверей. Мимо кучи какого-то незнакомого оборудования — и снова остановился. Луис никогда не видел устройства, осуществлявшего вещание, и больше не слышал этого голоса. Взлетно-посадочная палуба представляла наложенное одно на другое окна, позволяющие насколько хватало глаз, видеть перспективу. Непонятно, для какой цели они все соединялись, подобно постоянно двигавшейся В горной гряде на трех шло повторение высокогорные люди и проносятся мимо зонда до тех пор пока фиолетовый свет не разрушил его зонд пытается маневрировать мертвый защитник в разорванном костюме ничего не произошло когда зонд упал на магнитную дорогу но окно удерживало Брэма, как темный силуэт дали под названием В тени наступающей ночи. Луис на секунду закрыл глаза, чтобы тут же открыть. Одно из окон излучало голубовато-белый свет. Вскоре свет пропал, и в окне был виден только раскалившийся от жара красно-вишневый зонт. Что-то крошечное появилось вдалеке на магнитных путях и бежало прямо в окно. С астрономической скоростью это нечто двигалось на расстоянии фута от дороги, похоже на летающие сани. Скорость предмета резко снизилась, и, наконец, он остановился в нескольких дюймах от окна. Какие-то человекообразные высадились оттуда. Лучше всех спрятанный пододвинулся к Брэму. Зонт, остывая из красного, стал черным. Это что-то оказалось не санями, а пустой коробкой с днищем, напоминавшим кованное железо и с практически невидимыми прозрачными стенками. Широкое жерло принадлежало какому-то орудию, может, ракетной установке или энергетическому оружию. Куча ящиков. Какой-то металлический скелет. Луис смотрел вокруг краденого глаза, который покинул туннели и направился в некое подобие элеватора, выбрав наиболее неудачное для этого время. — Я не допускаю мысли о войне, — услышал Луис. — Но чувствую, что Луис что-то замышляет. — Даже накачанный лекарствами? — Спроси его. — Луис, ты проснулся? — Конечно, Брэм. Тут схватка между защитниками. Средневековые японцы, с трудом ворочая языком, пробормотал Луис, прятаться и наносить удары, победить любым путем. Их схватка не похожа на европейскую дуэль. Да, в этом ты понимаешь. Не видишь, каким образом второй незванный гость остался в живых? — Нет. — Подождите. нов прибывший двигался рывками, припадая на одну ногу. На нем был скафандр, принятый на кольце, с большими сочленениями, широкий в районе туловища, напоминавший костюм Анны. нов прибывший нашел место прикрепления трансферного диска к зонду.